Оттолкнул клавиатуру и потер ладонями лицо. Заплатки сестренок в программном обеспечении системы мониторинга нашел сразу. Стоило только сравнить текущую версию с архивной, но разобраться не смог. Сестренки писали программы неправильно. Никто так программы не пишет. Ни ящеры, ни драконы, ни люди. Программа должна быть красивой. Программа должна быть структурной. Программа должна быть понятной и читабельной. Сестренки не пользовались командами безусловного перехода, пусть. Некоторые эстеты от программирования считают, что оператор безусловного перехода – зло. Но они не пользовались и операторами условного перехода. Сестренки не писали под программ, они вообще не использовали 90% команд компьютера. Логическое умножение на маску, сдвиги, логическое сложение, несколько команд арифметики и все. Вместе с тем их программы обладали чудовищным быстродействием программы, состоящие на 95% из таблиц адресов переходов и дешифраторов. С таким Бо он не сталкивался. Таблицы и дешифраторы. Это же надо. Сестренки выделяли умножением на маску одним им известные битики. Собирали их в слово, сдвигом превращали это слово в адрес таблицы переходов, запихивали полученный адрес в ссылку. И давали команду возврата из процедуры По существу тот же самый безусловный переход по косвенному адресу Но на 8 тактов быстрее Ни один нормальный программист не использует так команду возврата из процедуры Хакеры используют Но чтоб на этой команде строить всю логику программы Для этого нужно быть психом или суперхакером Два дня Болан ползал по бесчисленным ветвям и веточкам сравнительно небольшой программы сестренок. Потом сдался. Понять это мог только автор. Легче разобраться в уравнениях нульте великого дракона. Уже дважды за последний виток Болан вынужден был признать свое бессилие и отступать. Это становилось дурной привычкой. Криминал, криминал, криминал, ря-ря. пропел он, нервно барабаня пальцами по краю стола. Придумал. Три дня готовил он ответный удар. И только на четвертый запустил программу обновления сетевого матобеспечения на всех компах базы сразу. Теперь на всех компах, занятых мониторингом помещений базы, крутился эмулятор компа «Ящеров» написанный Болоном, А в эмуляторе крутилась операционная система с портативного компа «Элины». Под этой операционкой крутилась всего одна задачка, через которую шла вся видео и аудиоинформация. Та же задачка следила за целостностью матобеспечения и удаляла всех жучков, подсаженных сестренками. Три матрешки одна в другой Результат сказался немедленно. Сестренки бросили все дела и заперлись в своей комнате. Болон подключился к сети мониторинга и посмотрел, что они делают. Сестренки сидели друг против друга на широкой кровати, смешно подогнув под себя ноги, смотрели друг другу в глаза и совсем не шевелились. Когда они не появились к ужину, Болон встревожился а когда не вышли к завтраку, перепугался. Может, команда на обновление версии системы каким-то образом задела и их электронные мозги. Вежливо постучал в дверь. «Никого нет дома!» — отозвалась одна из них голосом автомата. Болон окончательно струхнул и побежал искать командора. Командор сидел перед экраном в экранном зале информационной централи экран показывал Бенедикта. Дракон то всплывал над полом, то опускался, подтянувшись хвостом за ножку стола. Рядом с ним висел в воздухе и медленно вращался маленький железный чемоданчик. В другой раз Болан удивился бы, но сейчас... Командор, я кажется, сестренок зациклил, сознался Болан и высветил их комнату на соседнем экране. Минут десять, пока Болон рассказывал, командор задумчиво изучал на экране застывшие фигурки девушек. Потом попросил Болона выйти из сектора обзора телекамеры и вызвал их на связь. Да подсматривались. — Па, ты не представляешь, что он сделал, — откликнулась Мериту. — Здесь мегабайты кода. В этом невозможно разобраться. Он псих ненормальный. Этот ненормальный псих второй день в панике. Боится, что вас ненароком в клинч ввел. Вы бы успокоили его. Па, выясни по секрету, что он в систему подсадил. Это же бред буйно помешанного. Он, в принципе, работать не может. Я знаю, что он подсадил. Он три дня писал программу «Защиты личных тайн» от двух не в меру любопытных особ. «За три дня нельзя написать больше полусотни килобайт кода», заявила Мерион. «А тут мегабайты. Это тридцать лет писать надо». «Пять дней назад вы подслушали наш разговор. Два дня он изучал ваших жучков на каналах связи и три дня писал своего. Но признайте лучше» что он утер вам нос по всем статьям. Головки сестренок поникли. Тогда в душ и в столовую, иначе в железных скелетов превратитесь. Никто замуж не возьмет. Мужик не собака, на кости не бросается. Па, ты как этот самый, домострой, только бы от нас отделаться. Все с ними в порядке, произнес дракон, оборвав связь. Ожели, домострой, не зря их врединами прозвали.